Далее трудно было понять арестанта. Глаза его были широко раскрыты. Губы, покрытые пеной, шептали бессвязные слова. Государь не скончалась. И при том, сударь, это было великого сердца монархиня. Так померла. И ратиады нет больше на свете. А, а, а кто же но не в моем дворце? Новый государь? Кто? Петр Федорович. Так, вольней будто стало. Добрый он. Будет ли прибавка провизии? Или все-таки останется две полтины на обед... И на все? Нет сомнения. О вас вспомнит. Мучители, подло, нет сердца у жен. Никого же бесстудное не щадит, Ни левит и не стыдится. Ни священника не чтит. Откройте для меня, каков он нынешний царь. Мирович вынул из кармана рубль с портретом Петра Третьего и подал принцу. Тот жадно схватил его, поднес к свече и долго, пристально на него смотрел. Силы, силы Давида! Слышите, уба людия, виждь Господь! Невинен, погребен! ваш благородие! Вы не здешний, помогите. В чем, государь, уйти отсюда можно, по галерее, в окно, пилку мне, пилку, решетка, катер на озере. «На берегу площадей, лесом, горами, горы вон за озером видны!» «Сударь, мне вас жаль, вот как жаль, но я присягал императору Петру Федоровичу. Изменником быть не желаю. Вы читаете, верно, и писать умеете. Напишите письмо вашему дяде императору. Голову отсекут, а уж я ему ваше письмо доставлю». И если когда-нибудь, где-нибудь вам понадобится моя помощь, дайте мне знать, я явлюсь к вам, положу за вас жизнь.